Дмитрий Дорничев. «Мое пространственное убежище». Книга вторая. «На Берлин». Текст читает Иван Никонов. Глава первая. Поздравляем! Вы покинули город и успешно завершили задание. В вашем убежище находится более полутора тысяч человек в вашем подчинении. Вы получаете дополнительную награду, проверьте по ссылке. В вашем убежище находится более двух тысяч человек в вашем подчинении. Вы получаете дополнительную награду, проверьте по ссылке. «Не до тебя сейчас!» Минуту назад Сергей получил сообщение, что скоро начнется вторжение каких-то там орков. От шока он чуть не врезался в дерево. Быстро найдя безопасное место для перехода, он убрал машину и вернулся в убежище. Благо он успел покинуть территорию города и находился на окраине. «Соломон, докладывай!» Оказавшись перед ноутбуком, сказал Сергей. Босс, Анет передала ваши слова о вторжении, но мы не знаем, откуда будут атаковать и их количество. Мы раздаем оружие всем, кто умеет стрелять. Найди Алис соберите всех новеньких, что могут сражаться. Да, босс. Система, я могу узнать, с какой стороны нас атакуют? Можешь. Как? Узнай сам. «Ладно тебе. Я знаю, ты можешь подсказать. Тебе сложно, что ли? Зато посмотришь на хорошую войнушку». «Пространственный маяк второго уровня». «Спасибо». «Стоп. Я же не могу пользоваться магазином». «Можешь. Пространственные помехи возникают лишь в пути к другому осколку». «Получается, что раз мой осколок плывет в никуда, то помех нет, а так как лорд плывет на нас, то у него начались помехи?» «Да». «Спасибо». Сергей побежал к магазину и быстро нашел пространственный маяк. Ему каким-то образом стал доступен сразу второй уровень. Но немного подумав, понял, что убежище получило уровень, вместив в себя более полутора тысяч человек. А это более пятнадцати тысяч опыта. «Пространственный маяк. Уровень два». Пространственное убежище дрейфует среди осколков погибших миров. Данное сооружение позволяет вам находить и притягивать эти осколки. Доступен ручной режим наблюдения. Дает доступ к новым функциям системы убежища. Цена – 32 тысячи Ну, ни хрена себе цена! Несмотря на цену, Сергей купил маяк и установил его недалеко от мэрии. Маяком оказалась пирамида 3 х 3 метра и высотою в 2. Пирамида была сделана из серо-черного монолитного камня, исписанного линиями, что сияли синим светом. Над пирамидой, на высоте около 2 метров от вершины, в воздухе висит шар, сделанный из того же материала, что и пирамида. Шар также был исписан синими светящимися линиями, также он издавал едва слышный гул. «И что мне делать с этой неведомой херней?» Сказал Сергей, стоя перед пирамидой и смотря на шар. «Поднимись на вершину пирамиды». Эм. ладно». Мужчина поднялся по лестнице и оказался на вершине пирамиды, которая была небольшая квадратная плоскость, исписанная какими-то рунами, испускающими красный свет. «Я тут. Что дальше?» «Желаете войти?» Неожиданно в голове раздался безэмоциональный голос. «Да, желаю». Сергей поначалу растерялся, но быстро сообразил. Однако непонятный голос вызывал мурашки по коже. В следующее мгновение тело мужчины взмыло в воздух и вошло в шар, что оказался жидким. На долю мгновения Сергей одолел страх, но он быстро прошел, и на его место пришло восхищение. Он оказался посреди абсолютно черного пространства, а вокруг сияли звезды, миллионы звезд, от едва заметных до огромных. Но при этом все звезды двигались, едва заметно, но двигались. Нет, не так. Двигались не звезды, двигался сам Сергей. Посмотрев на себя, он увидел лишь серебряное очертание фигуры, а под собой увидел очень яркую звезду. Но, сконцентрировавшись на ней, увидел свой квадрат земли, что окружает яркое сияние. Причем сияние мощнее всего в местах большого скопления людей. Осмотрев ближайшие окрестности, он заметил еще одну звезду. Та стремительно приближалась, намереваясь столкнуться. Звезда была немного меньше звезды убежища и сияла не так ярко. «Если я правильно понимаю, то на сияние влияет количество живых существ, населяющих пространственный осколок?» Сергей спросил у пустоты, но та неожиданно ответила. «Не совсем. Яркость пространственного осколка зависит от уровня пространственного обнаружения. Чем выше жизненная сила населяющих осколок, тем выше уровень обнаружения». Но так ведь легко определить, что враг сильнее. Разве не так?» Так, но есть возможность снизить уровень обнаружения и ввести врага в заблуждение. Я могу снизить уровень обнаружения? Можешь, но возможность появится еще не скоро. Так, Серега, думай логически. Вряд ли он напал сразу же, как увидел мой осколок. Так что, возможно, он еще не знает о пополнении. Я бы не стал нападать на осколок, что в два раза ярче своего или он заметил изменение яркости и послал разведку. Убедившись, что ничего страшного не произошло, пошел во банк и напал. «Так, он нападет с юга. Отлично. Хочу покинуть...» «Пространство? Это место? Маяк?» На варианте с маяком Сергея вынесло обратно в убежище. Тот сразу же подбежал к ноутбуку и занялся налаживанием обороны. «Черт, как же это все дорого-то!» Босс проектировал стену, огромную железобетонную стену. Учитывая размер убежища, стена получилась более полутора километров в длину, 1732 метра, шириной в метры и высотой в 20, плюс 2 метра в глубину. На вершине стены были установлены стальные бойницы и защищенные пулеметные точки. Они защищали солдат как со стороны стены из тумана, так и от атак сверху. Перемещаться можно было по металлическим платформам шириной в 4 метра, установленных на стене, способных выдержать вес внедорожника. Прожектора надежно покрывали все пространство перед стеной и в перспективе еще около сотни метров за туманом. Были установлены массивные стальные буферные ворота, что выдержат минимум десяток выстрелов из гаубицы. И все это добро обошлось в 148 тысяч монет и 80 тонн материи. Интересный факт, что убежище может преобразовать железо, медь, алюминий и иную материю в сталь. Но преобразование значительно сокращает выгоду от использования этой материи. Убедившись, что в зоне строительства никого нет, с болью в сердце подтвердил строительство. В двадцати метрах от второго слоя забора из земли с сильным грохотом выросла огромная стена, мгновенно вызвав интерес у всех жителей убежища, А через минуту прибыли Соломон с новенькими, Юбер Блэс Эммануэль. «Босс, значит, враги нападут с юга?» – увидев стену, спросил крупный мужчина. «Да, Соломон, я приобрел устройство, позволяющее это определять. И все это обошлось нам... В общем, я потратил почти все монеты. Вооружайте людей, наваляем этим ублюдкам. Они ответят за каждую потраченную монету. Сергей сжал кулаки от злости. Он, конечно, уже давно думал вложиться в оборону, но... Это крайне неподходящее время». «Если бы он собрал больше материи, то сэкономил не меньше 50 тысяч монет, да и новых жителей нужно где-то поселить». «Социальная несправедливость, когда одни живут в уютных квартирах, а другие спят на сырой земле, укрывшись тряпкой, может очень быстро перерасти в конфликт и расслоение общества». «Да, босс». Все четверо убежали к своим людям, потом привели всех боеспособных к оружейной, где Силви выдавала все доступное вооружение. К счастью, его хватало в избытке, но, к сожалению, львиная доля оружия – это пистолет-пулеметы до да дробовики с пистолетами. Не лучшее оружие для обороны со стены, но за неимением лучшего приходится обходиться тем, что есть. На данный момент убежище обладает следующим вооружением. 128 пистолетов различных марок и моделей, 100 пистолет-пулеметов Six Sour MPX, 140 дробовиков Remington Model 870, 22 штурмовые винтовки различных моделей, 4 меча третьего уровня, 31 меч второго уровня, 8 луков второго и 2 третьего уровня, 2 десятка топоров шанса, несколько ящиков гранаты, 2 пулемета. Что было у новеньких еще не было учтено, но на вид было как минимум три десятка штурмовых винтовок. Три командира привели с собой три сотни бойцов, точнее 312, часть из которых ополчение, взявшееся за оружие. Но даже так это мощная сила, учитывая, что раньше в убежище было 56 солдат, 57 если точнее. Плененного солдата французской армии выпустили и дали в руки оружие, дабы тот защищал свою тюрьму. У южной стены закипела активность. Бойцы занимали позицию, другие таскали патроны и снаряжение на стену, пряча их в специальных защищенных местах. Профессор с Мартой организовывали полевой лагерь в 30 метрах от стены. Луи спешно готовил больше адских коктейлей. К сожалению, это слишком сложная и опасная работа, потому Луи не мог взять себе помощников. ну это он так думал. Оказалось, что человек, ранее отвечавший за производство горючей смеси в базилике, выжил, о чем Эммануэль не постеснялся рассказать, и теперь Луи вместе с новым другом усиленно создавали коктейли смерти. До вторжения оставалось две минуты. Каждый человек в убежище был напряжен и взволнован. Некоторое время назад дворец лорда пространственного осколка ТРГ. Дворец состоял из множества костей какого-то гигантского существа и кровавого красного камня в полу и имел около двух десятков помещений. В центре располагалась самая большая комната, освещенная множеством факелов. В ее центре располагался череп какого-то древнего ящера, что по размерам в несколько раз крупнее черепа тираннозавра. В этом черепе располагался трон из костей и черепов каких-то гуманоидных рас. На троне сидело огромное трехметровое существо, отчасти похожее на человека. Малая кожа, необычайно массивное тело и конечности, почти полное отсутствие шеи и лысая голова, исписанная множеством татуировок. Лицо существа было суровым, а изо рта торчали два огромных клыка». Существо, подперев рукой свою щеку с подбородком, со скукой чего-то ожидало, и вот массивные двери открылись, и в помещение вошло похожее существо, но более старое и менее крупное. Кожа существа была серо-оранжевой, и одето оно было в балахонистую одежду с капюшоном алых тонов. «О, великий! О, непобедимый! О, верховный воин! О, отец народа!» «Разведчики вернулись», — заговорило существо. «Шу, говори», — ответило существо на троне с интересом в глазах. «Разведчики доложили, цель получила более тысячи рабов. Если среди рабов воины? Неизвестно. Их оборона ничего из себя не представляет. Легкая добыча». Шу говорил медленно. Это получалось непреднамеренно. Просто эти существа не могут говорить иначе. Чистота их дыхания была невероятно высока. После двух-трех слов им приходилось сделать вдох и выдох. «О, великий ТРГ! Велите готовить воинов!» «Дам две тысячи, молодняка, и сотню воинов!» Открыв рот, ТРГ показал множество острых, как иголки, зубов в идеальном состоянии. Его голос был волевой и обладал таинственной силой, из-за которой у Шу непроизвольно возникало желание упасть на колени. «А, непобедимый! Но разве это не будет? Много! Почти все трофеи придется разделить между молодником. Сказал Шу и упал на колени, ударившись лбом о кровавый камень, из которого был сложен пол. «Тару» — название народа. «Голодают. В прошлые два поражения. Нас сильно ослабили. Лишь через сражение. молодняк станет воином, а если помрет, то будет меньше голодных ртов». Оскалившись, улыбнулся ТРГ. «Да, о великий!» «Да не трясись ты так, все будет хорошо. Зря, что ли, я столько денег вложил в эту стену!» Стоя на стене, сказал Сергей, всматриваясь в стену из тумана. «Но, босс, вдруг эти орки будут сильнее, чем мы?» Гей, ты же видел тела тех разведчиков? Пуля в лоб, и нет орка. не сцы. раньше времени не трать свои зачарованные стрелки!» Не успел Сергей договорить, как началось легкое землетрясение, и стена из тумана начала стремительно растворяться, показывая за собой армию странных существ. Язык Тару – существ, что в убежище называли орками. а а, -а Убить! Убить! Убить!» Тысячи воинов с ярко-оранжевой кожей, одетых кто как и вооруженных, чем попало, вопили и били в свои деревянные щиты. Воины были практически голыми, у кого-то присутствовала частичная защита, вроде шлема или металлического нагрудника, но большинство были в лохмотьях. Каждый воин обладал ростом не менее двух метров и крепким телосложением для своего вида. Лишь позади армии стояла сотня воинов в отличном снаряжении. Их голова, торс и часть ног были хорошо защищены чем-то средним между кольчугой и пластинчатым доспехом. Плечи обильно украшали десятки черепов различных гуманоидных видов. Они были вооружены индивидуально. У кого-то меч, у кого-то лук, двуручный топор, копье. Были весьма экзотические варианты, о которых никто раньше не слышал. Позади сотни воинов стояло трое шаманов, облаченных в шкуры неизвестных животных с костяными посохами в руках. Они напевали странную песню, отчего первые ряды воинов краснели от ярости и с нетерпением ждали команду на атаку. «Язык Тару. Великий приказал убить, захватить, разграбить!» Яростно крикнул самый большой воин, и армия помчалась на стены. У некоторых воинов в руках были бревна, с помощью которых они планировали преодолеть проволочный забор, о котором доложила разведка. Но что-то пошло не по плану. «Огонь! В первую очередь цельтесь в тех, у кого бревна и дистанционное оружие. Опасайтесь копий, вдруг они начнут ими нас закидывать!» – кричал Сергей, отдавая команду. Орки легко преодолели первый и второй слой забора, но после... «Ха! Пули действуют! Они не такие уж и страшные! Ха-ха!» — раздался голос одного из бойцов, что выпустил очередь вбежавшего к стене орка, сделав из того кровавое решето. Орки крупнее и выносливее человека, но это не особо помогло от двух десятков девятимиллиметровых патронов, попавших в тело орг что то прохрипел и упал на землю и такое происходило по всей линии фронта пистолет пулеметы и штурмовые винтовки оказались на редкость эффективны против практически голой плоти но даже в те редкие случаи когда пулю встречала броня пуля выходила победителем потеряв около половины своей убойной силы пуля вонзалась в плоть хоть и не убивала но причиняла сильную боль и вызывала кровотечение Орки приволокли бревна, но их длины было недостаточно, чтобы преодолеть стену. Но даже если бы они попытались, им все равно никто не дал бы такой возможности. Всякий, кто подбирался к бревнам, сразу же превращался в решето. Язык Таро. «Что происходит? Откуда стена? Разведчики о таком не говорили?» Взревел командир армии. «А кровожаднейший! Похоже, цель богата и сумела возвести в укрепление! Велите воинам вступить в бой! Они разберутся с воротами!» Заговорил один из шаманов, стоящих у командира, и запел заклинание, усиливающее сотню воинов. Получив приказ, воины вступили в бой и направились к воротам. Более трех десятков воинов обратились в монстров различных форм и видов. Некоторые отправили в защитников зачарованные стрелы. Были те, что поднимали камни силой мысли и метали их в стены. «Системщики, сосредоточить огонь на тех бронированных орках, лучники и маги. Они ваша основная цель. Пулеметы, также подключайтесь». Заметив изменения на поле боя, босс отдал новые команды. Зачарованные стрелы и навыки полились на враждующие стороны. Звероорки помчались к воротам, некоторые словно пауки забрались на стены и поползли вверх, но таких старались убивать в первую очередь. Но некоторым все же удалось перелезть, и появились первые жертвы среди людей». К счастью, таких случаев было мало, и орки были серьезно ранены. Потом устроить массовую резню им не удалось. Зачарованные стрелы и навыки били по бойницам, что поглощали львиную долю урона. Но даже так солдаты начали получать ранения, но их места быстро занимали другие. На данный момент у защитников было восемь пулеметов. Те даже не смотрели, есть у орка броня или нет. Пулеметам было без разницы. Пуля прошибала насквозь и орочью плоть, и орочий доспех. К счастью для людей, орки атаковали лишь небольшой участок стены около врат. Потому бой велся не на полутора километрах стены, а всего на трехстах-четырехстах метрах. Конечно, это не означало, что Сергей оставил остальные участки стены без обороны, но львиную долю бойцов все же перекинул в эпицентр сражения. — Босс, может, сожжем их нахрен? — поинтересовался Соломон, что поменял уже десятый магазин для своей штурмовой винтовки и начал волноваться о запасах боеприпасов. «Ага, конечно. Ты видел, на что способна эта хрень? Она наши стены превратит в пыль. Да и дела вроде неплохо идут. Уже выкосили почти всех системщиков врага, а мелочевка практически беспомощна», прокомментировал босс, посмотрев на поле боя. Орки сумели притащить бревна и пытались ими выбить ворота. Было несколько попыток закинуть крюк кошки на стены, но закончилось лишь попытками». К середине боя орки притащили огромные лестницы, но огненные маги были против такой инициативы и сожгли орка вместе с лестницами. Кто-то додумался складывать тела в кучу и перебраться через стены, но пуля меж глаз его быстро угомонила. Поняв тщетность попыток перебраться через стены, орки сконцентрировались на воротах. Особенно командир орков, что превратился в четырехметровое существо, похожее на внебрачного сына черепахи с носорогом. Но печально известный огненный маг по кличке Пироманьяк устроил монстру филиал ада на земле, вложив всю манну без остатка в одну единственную атаку, при этом испачкав ворота копотью, за что ему обязательно влетит. Вторжение отражено. Поздравляем с победой! После того, как последний орк погиб, Сергей увидел сообщение от системы. За всю битву ни один орк даже и не подумал об отступлении. Последние орки из последних сил били по воротам в надежде прорваться и устроить резню. Но ворота так и не поддались. Но командир орков все же сумел их немного помять. Говорит на русском. А как же опыт? Награды? Монеты?» «Опыт, награды и монеты даются лишь с убийства существ, зараженных вирусом», говорит на русском. «Гадство!»